Беруши, которые мне дал лекарь, однозначно помогали. Но только в дневное время, когда в общежитии почти никого не было. А может и не помогали на самом деле, но не верить в это не хотелось. Проснулся я от самого обычного храпа, причем Алиного. Маленький детеныш лежал на своей тахте и херачил, как дюжина солдат в пустом поле. Я молча встал, потер глаза и посмотрел на настенные часы но хоть пять часов поспал недовольно пробормотал я черт поковырялся в ухе и понял что беруши имеют свои недостатки уши болели от этого пухла голова и ощущения в целом были неприятными я слегка дернул за ногу алю авось храпеть перестанет будить ее не собирался все же не поступая с другими так как не хочешь чтобы поступали с тобой но чуть чуть перестарался Девочка тут же открыла глаза и внимательно посмотрела на меня. «Ты чего?» Ее сонные глаза быстро-быстро хлопали. «Не мужа пришла?» «Понятия не имею», — честно ответил я. «Ты мне лучше вот что скажи. Как в таком маленьком теле прячется огромный и толстый мужик?» Аля, ничего не понимая, просто пожала плечами, а затем резко переключилась с темы, вспоминая, что у нее произошло в школе. «Ты не поверишь!» Она выбралась из своей комнатки и села на мою кровать. «У нас ученики пропали!» Я покосился на ее восхищенное лицо и не понял суть проблемы. Меньше маленьких детишек, спокойнее нервная система. Начал я свое умозаключение. Так что кто-то просто сильно от них устал. «Да нет, ты не понял!» Заулыбалась она еще шире. «Все волкодавы в школе пропали! Прикинь!» Как по щелчку пальцев. Ходят слухи, что отец всех волкодавов города готовится к какой-то войне. Башни строит, стены, ждет кого-то. Вообще наплевать. Я раздраженно выдохнул, услышал, как поворачивается ключ во входной двери. Пускай хоть под землю спускаются, нет чего. Не слышал, с кем они сражаются. Блин, так интересно, хоть бы одним глазком посмотреть. Я просто проигнорировал ее». Посмотрел на вошедшую Нину с пакетом в руках, оценил ее хорошее настроение и понял самое главное – сейчас нас вкусно покормят.